Издавал Принстонский университет, сюда ни один экземпляр не дошел. В дверь ее квартиры ночью около двух раздался условный стук. Кристина взметнулась с кровати, сердце бешено колотилось. Это пол. Он бросил все к черту эти игры, прилетел к ней. Я же знаю его. Господи, господи, а я не умытая. Надо бы наложить тон. Ну, ладно, ладно, после. Я не стану включать свет в прихожей. Он не заметит, какая я дурнушка. Господи, вот счастье-то. Он любовь моя, здесь пол. Я привез вам книги от сестры. Тихо, едва слышно, ответил низкий голос. Слова того пароля, который дал ей Роумену в ночь перед их... Разрывом. Извините, что без звонка. Кристина почувствовала ватную усталость, отворила дверь и включила свет. На пороге стоял громадно ростый парень, стриженный под бокс с перебитым носом, в типичном американском костюме и коротеньком белом плаще. Джек Р. Одними губами сказал он, привет от пола. Мне сообщили, что я вам нужен. Вот я и прилетел. А он? Он. Он делает свое дело, мэм. И делает его хорошо. По-прежнему шепотом ответил Эр. «Если бы вы позволили мне умыться, я не спал полтора суток, и дали кофе перед тем, как я отправлюсь искать отель в этом чертовом городе, был бы вам весьма признателен. Сейчас я приготовлю ванну. Скажите, что Пол, как он выглядит? Хотите есть? Он правда здоров? У меня есть яйца, сыр. Он ничего не написал мне?» «Раздевайтесь, раздевайтесь, Джек! Я вас таким и представляла. Пол говорил, что вы очень сильный и добрый. Хотите поджарю сыр? Это невероятно вкусно!» Она металась по квартире, вновь испытывая поющее чувство счастья, почти такое же, как было в те дни, когда они с Полом поселились у Спарков. В Джеке Эри она почувствовала того, кто еще два дня назад видел Роумана. Говорил с ним, пожимал его руку, нес на себя отпечаток того тепла и нежности, которое постоянно излучал пол. «Вы любите очень горячую ванну или предпочитаете полухолодную, как мы, Скандинавы, живущие в этом чертовом городе?» Джек Р. снял ботинки, открыл свой плоский чемодан, достал из него наушники и какой-то странный прибор с индикатором. показал жестом, чтобы Криста продолжала говорить, а сам начал обследовать отдушенный штепс или телефон. Удовлетворенно кивнув, сказал громко и не Таяс, у вас чисто. Подслушки вроде бы нет, так что могу ответить. Мистера Роумана я не видел, мэм. Я получил указание вылететь к вам от его друзей, от Спарков, мэм. Поскольку я обучался в Федеральном бюро расследований и был их агентом, я никогда не открываю имен моих контактов. «Кого-кого?» — не поняла Кристина. «Контакт на жаргоне ФБР означает человека, с которым я поддерживаю конспиративную связь в интересах той или иной комбинации, мэм. Перестаньте вы называть меня дурацкой, мэм!» «Я себя чувствую старухой в кринолинах. Простите, мэм, а как я должен обращаться? Миссис Роумен Или вы взяли девичью фамилию после развода?» «Вы это серьезно?» Кристина резко обернулась, бросив эру полотенце и простыню. «Кто вам сказал об этом?» «Мой контакт. Он идиот этот, ваш контакт? Вы что, не понимаете, что развод — пустая формальность?» Если вы и впредь будете так говорить даже в чистой квартире, то рискуете оказаться вдовой, мэм. Кристина стремительно оглядела стены, потолки, двери, и во взгляде ее появилась растерянность. «Да что вы такое говорите? Как можно?» «Нужно, мэм, нужно. Ваш адвокат не умер в Мюнхене, как это написано в телеграмме». его убили».